Голова 29 Как? Когда люди начинают изучать новую парадигму, чаще всего они задают вопрос «как?». Как мне перестать попадаться в ловушку всего, что говорит мой ум? Как запомнить, что дискомфорт указывает дорогу к самому себе? Как мне испытать безграничный покой, любовь и мудрость, которые составляют мою истинную природу? как моя тревога, депрессия, комплексы, страх, привычки и другое исчезнет. На вопросы «как» редко удается дать удовлетворительный ответ, потому что пробуждение — это не действие, это результат того, что мы видим. У нас происходит смена парадигмы, которая позволяет видеть жизнь по-другому. Из этого состояния мы, естественно, без усилий, начинаем думать, чувствовать, и вести себя иначе. Понятие как здесь не актуально. Как видеть по-другому? Нужно делать ровно то, чем вы занимаетесь в данную минуту, когда слушаете эту аудиокнигу. Вы нацеливаете взгляд в новом направлении, рассуждаете непредвзято и готовы увидеть что-то новое. Это ваша единственная задача. Когда я познакомилась с Линдой, Она была в отчаянии от своей привычки каждый вечер пить вино. Всё началось с одного бокала после тяжёлого рабочего дня. Вино, как по мановению волшебной палочки, отключало бесконечные повторения и болтовню в голове, и Линда могла расслабиться. Один бокал быстро превратился в два, потом в три. Два или три раза в неделю превратились в шесть или семь вечеров. Ум Линда испытывал к вину любовь и ненависть. Он постоянно себе противоречил. Он считал пару бокалов единственным средством расслабления и возвращения к себе. А в следующую минуту вино превращалось в единственного виновника ее новой проблемы. Так как алкоголь в любом случае занимал центральное место в рассуждениях, ему уделялось огромное внимание. Линда постоянно думала, сколько вина она выпила прошлым вечером и что она может предпринять, чтобы пить меньше. Линда не знала о существовании своей подлинной сути, которая не страдала от привычки и пребывала в покое. Она прислушивалась к утверждениям ума о том, что думала, чувствовала и делала по поводу вина. Учитывая, что потребление вина у млинды сделал базой, было вполне понятно, что она сконцентрировалась на переменах в своем поведении. Она прочитала несколько популярных книг по психологии, где предлагали способы перепрограммировать мозг на отказ от алкоголя и настроилась их попробовать. Переформатировать мозг было очень легко. Употребляя меньше вина, ты приучаешь мозг меньше хотеть выпить. Когда Линда перестанет подкреплять нейронные связи, которые отвечают за привычку пить вино, эти связи вскоре изменятся, и у нее пропадет желание выпивать. Линда решила сократить употребление алкоголя до трех бокалов вина в неделю. Ей удавалось придерживаться этого распорядка какое-то время, опираясь исключительно на силу воли. Когда ей хотелось превысить недельную норму, она пыталась уйти от мыслей и чувств, отвлекаясь на что-нибудь другое. Она посвящала много времени размышлениям, как будет проводить время с непьющими друзьями и чем она могла бы заниматься вместо бокала вина. В этом была определённая логика, но реорганизация жизни вокруг отказа от алкоголя превратилась в круглосуточную работу — и образ вина в уме проступал ещё ярче, чем обычно. Хотя она выпивала вина меньше, чем раньше, но думала о нём гораздо больше. Чем крепче она держалась и справлялась с запретом на вино, тем прочнее становились винные нейронные связи. Так часто происходит с силой воли. Концентрация внимания и усилия приводит к противоположным вашим ожиданиям результатам. Линда понимала, что её способ не работает, но она не могла найти другого выхода. «Разве люди не так добиваются свободы через перемены в поведении?» — спрашивала она себя. С точки зрения этой парадигмы у неё не было других вариантов. Когда Линда присоединилась к онлайн-группе поддержки для желающих «Бросить пить», К ней пришла информация о маленькой школе больших перемен, где я помогала людям измениться с помощью новой парадигмы. Она записалась на наш курс и взглянула на свою привычку в совершенно ином свете. Она поняла, что ум, подначивал её выпить, потому что приравнивал вино к отдыху и расслаблению. Стоило Линдии выпить, как её ум успокаивался. Он всегда ищет для хозяина что-нибудь полезное. Так как первоначально алкоголь помог заглушить беспокойные мысли, ум заключил, что вино необходимо Линде для отдыха. Этот вывод стал новым правилом для ума Линды. Предвзятость подтверждения помогла уму создать и приумножить впечатления, которые подтверждали его теорию, и отбросить те, которые под неё не подходили — Например, те случаи, когда вино не расслабляло Линду или когда ей удавалось расслабиться без вина. Вскоре Линда начала воспринимать алкоголь как самый быстрый и лёгкий способ почувствовать себя настоящей. Иногда ей казалось, что только с вином она становится собой. Всё из-за выводов её ума, которые он снова и снова подкреплял впечатлениями. Линда осознала, что ум пытается помочь ей, но его выводы оказались неточными и бесполезными. Теперь её стало не так легко одурачить. Она разглядела мудрость за привычкой. Линда поняла, что ей тяжело было избавиться от привычки выпивать не потому, что она слабая и серьёзно зависимая, потому что её ум ошибочно приравнял вино к спокойствию. Так как настоящая Линда и есть покой, У неё появился мощный импульс, чтобы переместиться в это пространство. Она начала воспринимать позывы выпить вина как приказы устройства, которое считала, что приносит пользу, но в действительности всё оказалось наоборот. Её ум вёл себя как малыш, который помогает маме выпекать печенье. Его стараниями на полу оказывается больше муки, чем в миксере, но ребёнок уверен, что его помощь пригодилась. Точно так же ум помогает с привычками и зависимостями. Что, если вино не было волшебным зельем от навязчивых мыслей, каким Линда его считала? Когда её мышление притуплялось, она снова чувствовала себя собой. Больше всего ей хотелось вернуться к своей глубинной, неизменной сути. Привычки — это не недостатки и не слабости. Это лучшие способы найти дорогу к спокойствию и бесконечности, лежащим в нашей основе. Они отвлекают нас от всего, что заслоняет путь. Единственное, что мешает нам прийти к своему подлинному «я» — эмоциональные переживания, которые кажутся реальными. Линда освободила пространство между подлинным «я» и проходящими сквозь нее впечатлениями и с любопытством начала его изучать. Она обнаружила, что, пребывая в пространстве, ни в чем не нуждалась и ничего не хотела. Там не требовались антидепрессанты. Понемногу Линда стала ассоциировать себя с этим мирным пространством, которое ни в чем не нуждалось — Оно стало осязаемым, знакомым, как дом. Конечно, её психологические переживания на этом не закончились. Ум до сих пор прокручивает в голове стрессовые ситуации, которые могут случиться на работе, наряду с другими любимыми сюжетами. Её ум также много рассуждает о вине. Но так как Линда попала в безграничное открытое пространство — испытала удовлетворение, которого уже очень давно не знала, её мысли и чувства стали другими. Эмоциональный дискомфорт привлекал её внимание не как проблема, от которой надо бежать без оглядки. Неприятное чувство подсказывало Линде, что она попала в ловушку из своих переживаний. Этот сигнал напоминал ей, что нужно расслабиться и пропустить переживания через себя». Линда прежде считала себя слабой и зависимой, но увидела, что и то, и другое — неправда. Она была абсолютно здорова. Вредная привычка появилась из-за простого недопонимания. Линда спутала желание ума выпить вина со своим желанием. Когда ум утихал, испарялись разговоры о вине, позывы выпить и желание иметь что-то еще, кроме того, что у нее и так есть. А когда ум Линды снова мчался вперед, у нее появлялось желание снова испытать покой. Она поняла, что, подобно ненастной погоде, ум сам по себе успокаивается. Переживания приходят и уходят в своем ритме, без перебоев. Удивительно, но стоило ей сместить центр внимания с количества выпитого вина, как стало легче воздерживаться от рецидивов. Я не говорю, что Линда совсем бросила пить. Иногда она возвращается к вину, когда чувствует себя особенно плохо. Но без навязчивых монологов о собственной слабости и зависимости. Алкоголь оказался скорее ответной реакцией, а не проблемой. Эти эпизоды помогли ей увидеть происходящее отчётливее. Когда Линда почувствовала крепшую связь со своим внутренним домом эмоциональный опыт оказался для неё не таким пугающим и личным, то употребление вина быстро сократилось. Даже если её ум по привычке поднимает эту тему, это не побуждает ленду к действиям. Теперь она испытывает гораздо меньше дискомфорта, который хочется залить вином. Если с помощью алкоголя нечего притуплять, то он становится не настолько привлекательным. Вот каким образом новая точка зрения на жизнь в корне меняет людей. В нашем поведении происходят перемены. У нас возникают привычки, но мы отталкиваемся не от них. Если начать работать над своими действиями, прежде чем добиться перемен восприятия, то потребуется строгая дисциплина и железная воля. Но когда изменения происходят в парадигме, наши привычки становятся неактуальными, потому что они появились для притупления эмоционального опыта, а такой потребности больше не существует. Привычка Линды исчезла естественным путём. Ей не было сложно проходить этот период. Иногда ей становилось некомфортно, но неприятные ощущения больше не казались концом света. Она понимала, что чувство этой энергии с привычным комментарием «мне больно». Когда она посмотрела на чувства с этой стороны, комментарии отошли на задний план и вскоре совсем затихли. Даже когда переживания Линды привлекают внимание сильнее, чем фоновый шум, и поглощают её, она помнит, что это только опыт. Да, бывает больно. В Линде произошли фундаментальные перемены. Она получила опыт, не связанный с вином как таковым, и оказалось, что ей ничего не нужно здесь исправлять. Проблема не в алкогольной зависимости. Всему виной случайная ошибка в самоидентификации. Не требовалось ничего делать, с чем-то справляться и что-то решать. Когда она полагалась на силу воли, Эта стратегия требовала с повышенной бдительностью отслеживать любые мысли и чувства, которые можно расценивать как позыв к алкоголю. Ей следовало постоянно быть на стороже, чтобы резко отвлекать себя от нежелательных ощущений. Когда Линда осознала своё подлинное «я» и увидела свой опыт в истинном свете, сверхбдительность сменилась свободой и невозмутимостью. Когда стало нечего исправлять и бояться, ум начал реже вспоминать о вине и, в конце концов, совсем прекратил это делать. Таким образом, когда мы расслаблены, в мозге меняются нейронные связи и переписывается программа. Мы видим правду, и фокус внимания естественным образом смещается. Нет нужды переключать внимание с эмоционального опыта. Оно само переходит от мимолетных впечатлений к стабильной основе. Если новая точка зрения приводит к устойчивым и качественным переменам, то почему мы пытаемся в первую очередь менять своё поведение? Отчасти потому, что ум убеждён, он за всё отвечает. Ваша безопасность — задача ума номер один. Неудивительно, что разум хочет быть причастным к искоренению привычки и смене парадигмы. А когда операцией руководит ум, он без сомнения концентрируется на поведении. Поведение — это видимая часть айсберга, которая понятна для ума. Работа над видимым и понятным поведением кажется уму верной дорогой. Мы живём в обществе с устоявшейся парадигмой, которая рассматривает движущийся, изменчивый психоэмоциональный опыт как нечто, поддающееся нашему контролю. Нам не говорят, что опыт движется сквозь нас сам по себе. Вместо этого мы слышим рекомендации, на какие рычаги нужно надавить, чтобы как можно быстрее добиться изменений. Ум любит контролировать, поэтому программа «Пяти ступеней» Лайфхаки и чудодейственная техника ему кажутся подарком небес. В большинстве книг по самопомощи речь идёт о поведенческих поэтапных изменениях. Но я сомневаюсь, что сам автор изменился благодаря поведению. Сначала произошло озарение. Сдвиг парадигмы помогает людям естественным путём начать вести себя иначе. и затем они из невинного желания помочь другим пишут о поведенческих переменах, потому что об этом принято говорить. В этой парадигме живёт большая часть населения Земли. Возьмём, например, популярную рекомендацию вставать пораньше и сперва посвящать время важным делам, особенно творческим проектам. Уверена, что некоторым людям этот совет поможет, и уж точно он помог тем, кто его даёт. Но для других эта рекомендация окажется чудовищной, верно? Например, для меня. У меня больше всего сил рано утром, но я знаю себя, я просто не смогу подняться с утра и броситься выполнять творческие задачи. Мне больше нравится сперва заниматься физическими упражнениями и неотложными делами, чтобы освободить голову для более осмысленных проектов в течение дня. Люди находят рабочую технику или на них снисходит озарение, которое помогает взглянуть на жизнь по-другому. И они поступают так, как им кажется естественным в новых жизненных обстоятельствах. Затем Оперевшись на старую парадигму, они концентрируются на поведении и забывают о других аспектах. Они пишут о поведении, как будто оно имеет наиболее важное значение, но на самом деле его влияние минимально. Это можно проследить во всех рекомендациях, в том числе как правильно питаться, разбираться с проблемами в отношениях и воспитывать детей. Советчики делятся рецептами, которые сработали для них в условиях старой парадигмы. Они говорят, «Поступай так же, ты испытаешь такой же опыт, как и я». Но это не работает. Большинство советов — это чужие озарения, упакованные и представленные как пошаговая система поведенческих преобразований. Но эти шаги оказываются простыми и полезными только для самого советчика, в первую очередь из-за случившихся с ним откровений. Озарения обладают устойчивой природой. Смены парадигмы также стойко сохраняются. Советы, пошаговые рекомендации, сила воли и усердия лежат на поверхности, глубоко не проникают и носят временный характер. Когда я помогаю людям обретать свободу от привычек и тревоги в маленькой школе больших перемен, я часто использую термин «отпадает», чтобы описать изменения в их проблеме. Когда мы воспринимаем вещи в истинном свете, привычки и тревога перестают выполнять свои функции и со временем отпадают. Честно говоря, я смущаюсь, говоря об этом, особенно людям, которые впервые знакомятся с подлинным «я» в новой парадигме. Не слишком ли хорошо звучат мои объяснения, чтобы быть правдой? Похоже на типичные рекламные заверения. Купите сейчас, и ваши проблемы волшебным образом отпадут. Но и это ещё не всё. Другие аспекты вашей жизни, которые вы не считали проблемами, тоже отпадут. Но здесь нет никакого волшебства. Мы открываем свою здоровую, умиротворённую природу, которая всегда находилась за пределами психологических переживаний. Всё меняется друг за другом. Наша точка зрения на жизнь, нейронные связи, отношения с мыслями, чувствами и поведением. Обратите внимание, что только компьютер, ум, который всегда ищет для себя работу, спрашивает — Как? Он функционирует в чётком направлении, выполняет шаги, предпринимает действия. Подлинное «я» понимает, что жизнь устроена иначе. Оно знает, что всю работу выполняет способность ясно видеть. Итак, если вы обнаружили, что задаётесь вопросом «как», воспринимаете его как признак активности ума. он старается перехватить управление вашими переменами, но очень плохо с этим справляется. Переменами не нужно управлять. Они, естественно, приходят сами собой, когда меняется угол зрения. Можете ли вы вспомнить, какие проблемы отпали, когда вы изменили свою точку зрения на них?